«Вы в нашем военно-историческом архиве уже поработали?» «Да». «Значит, общую обстановку представляете?» «В общих чертах». «Изучите не в общих чертах. Влезьте в мелочи, в документы не только армейского или дивизионного масштаба. Копайте в архивах батальонов, рот. Тогда доищитесь». Тогда сможете выстроить точный маршрут. Цепляйтесь за расположение санбатов. Милинка, как я помню, из письма Игорька, получил отпуск в связи с Орденом и легким ранением, вроде бы так. Я поражаюсь вашей памяти, сказал Тадава. Напрасно. Привычка, вторая натура. Это нарабатывается профессией, иначе невозможно писать. И потом вы считаете, что старик совсем готов? Мозг умирает в последнюю очередь. Дух как-никак. Поначалу, — он хохотнул, — отказывает нижний этаж. Так вот, установите все медсанбаты, все регулировочные пункты, где базировались военторги, откуда шли эшелоны в тыл, Нанесите эти данные на карту, и у вас возникнет перед глазами картина. Повстречайтесь с ветеранами, кое-кто еще остался. Не все мы уже повымирали. Найдете, если только приложите, все силы. Что же касается вашего вопроса о власовцах в Бреслау? Очень интересный вопрос. — Туда были брошены звери, понимаете? Звери, готовые на все. Они боялись нашей победы больше, чем иные немецкие генералы. За каждым из них кровь, палачество, одно слово, иуды. Я подобрал много материалов об этих мерзавцах. Можете познакомиться в академии. Я позвоню, скажу, что придет симпатичный грузин, вам покажут. Я не успел, увы, дописать. Вряд ли успею. Серафима Николаевна, изредка поглядывавшая на часы, сидела у окна, не мешала разговору мужчин, будто и нет ее, сказала раздраженно. — А кто это за вас сделает, хотела бы я знать, Трифон Кириллыч. В общем-то, никто. — Впрочем, что это я? Конечно, кто-нибудь да сделает, но я был очевидцем. Невероятна разница между документом о событии и свидетельским показанием очевидца. — Почему в Бреслау? — повторил он, взял шланг с кислородом, подышал, приложив к губам черный зловещий респиратор, и продолжил. — Потому что Бреслау — это польский город Вроцлав, понимаете? Нет. Гимлеру надо было бросить именно власовцев на защиту древнего славянского города от наступавших славян. Вдумайтесь в меру унижения. Вы, русская освободительная армия, одетая в наши шинели и вооруженная нашими автоматами, будете защищать от русских вроцлов, которые на самом деле есть Бреслау и должен им навсегда остаться. Унижение всегда прямолинейно, как бы его ни пудрили. Унижение такого рода поставило Власова и его соединение в положение халуев, и они согласились на это халуйство. Почему съезд Комитета за освобождение народа России Гиммлер приказал провести в Праге, в славянском опять-таки городе? Для того, чтобы показать чехам, вот как мне служат славяне, берите с них пример. Сыты, обуты, при оружии. Торопитесь, чехи, а то будет поздно. Гиммлер в середине 44-го еще верил в возможность торга. Он думал, что они смогут выкарабкаться. Значит... Они смогут довести до конца свой план уничтожения славян, евреев и цыган. А что дальше? Вальтер писал, если б евреев не было, их бы следовало выдумать. И Гиммлер придумал долгий план. Он придумал мерзавцев Власова. Бросив их в Прагу, Вроцлав, Белград и другие славянские города, Он, не без оснований, полагал, что это вызовет там, в братских славянских странах, резкие антирусские настроения. То есть конечный его план сводился к тому, чтобы вбить клин в славянское братство. Трифон Кириллович показал пальцем на тумбочку. «Полистайте-ка эту папочку, любопытнейший документ, второй международный конгресс». «Свободных журналистов в Праге» состоялся в июне 43-го. «Вслух давайте. Кто выступал? Тему выступлений». он начал читать. «Альфред Розенберг, рейхсляйтер и рейхсминистр. Мировая борьба и всемирная национал-социалистическая революция нашего времени». Оттуда потом зачитайте отрывочки. Очень любопытно. Дальше. Кнут Гамсон. Борьба против Англии. Какой Гамсон? Удивляетесь? Сколько вам лет? 34. Господи, сорок шестого года. Тот самый Кнут Гамсон, увы, тот самый. Дальше. Вернер Майер. Укреплять европейское единство. Георгий Серафимов. Антибольшевистская борьба болгарской прессы. И его Хюн. Хорватия. Граница Европы. Примечаете? Сталкивают лбами хорватов и болгар. Тадава продолжил. Алядар Кошич. Словацкая пресса в борьбе против большевизма. И словакам свой шесток, ближе к болгарам, никшни. Владислав Ковецкий, руководитель польского отдела агентства прессы, генерал губернаторства телепресс. Тема выступления. Хатынь. История одного финала. А это вообще страшно. Человек, считающий себя поляком, славянином, работал как руководитель польского отдела, В генерал-губернаторстве. Вы знаете, что это такое? Генерал-губернаторство. Так нацисты называли Польшу. Верно. Можете читать дальше. Ни одного русского не было на этом международном конгрессе. А ведь власовцы выпускали свою газетенку. Почище болгар и хорватов антисоветчину печатали. Кровавую, сказал бы я, антисоветчину. Почему же их в 43-м не пустили в Прагу? Почему, словно бродячих собак, оттолкнули сапогом? Почему? Не знаю. Потому, что еще не закончилась Курская битва. Потому, что гитлеровцы еще сидели в Смоленске и Орле 300 километров до Москвы, третий год войны потому что они держали Харьков и Севастополь. Ленинград был в блокаде. Они поэтому могли еще стоять на своей извечной позиции яростного антирусизма. Вот, по-моему, в чем дело. И лишь осенью 44-го, когда мы вышли к Висле, они собрали в Праге русских. Фу, устал. «Сивочка, майор, идите-ка вон, а?» Он осторожно посмеялся своей добродушной грубости, заколыхался на подушках, потом зашелся кашлем. Серафима Николаевна бросилась к нему, протянула респиратор с кислородом, подняла голову, каким-то особым, лебединым, нежным, но в то же время сильным движением. Он откашлялся. Лицо, однако, стало синеватым, отечным. Положив ладонь на руку Тадавы, он медленно, очень трудно заговорил. «Я от чего так волнуюсь, когда трогаю эту тему, майор? Я русский, до последней клеточки своей русский, поэтому не могу слышать разговоры об особой русскости, украинскости, узбекстве». Еврействе, грузинстве. Не могу. Этого ж только и ждут противники. Это ведь мина Гиммлера с Розенбергом. Закладывали они ее давно, шнур тогда же подпалили, и последовше по сей день ждут взрыва.